Голова шестая. Наконец, совещание закончилось. Фагор обвел всех равнодушным взглядом, на пару секунд задержался на мне, чему-то усмехнулся, после чего покинул столовую. А у меня даже под ложечкой засосало, настолько стало не по себе. Отвратное предчувствие подтвердило Верховный. «У меня для вас есть еще одна новость. Как все вы знаете, попутно с испытаниями идут и смотрины для его высочества. Но, как выяснилось, не только для него». В дворце собралось несколько высших аристократов, решивших остепениться и подыскать себе спутницу жизни. Я нахмурилась. Он не сказал о женитьбе, а спутницей, как я знала, называли и фавориток. Но их век не долог Они могли находиться рядом до женитьбы лорда, а потом все зависело от самого мужчины. Некоторые оставляли девушек при себе даже после свадьбы, но только если их брак не был освящен магией в храме. К нему в последние годы вообще редко прибегали. И все бы ничего, некоторым девушкам и в роли любовниц неплохо жилось. Но была одна проблема. Таким о собственной семье можно забыть. Во-первых, лорды не желали отпускать от себя лакомый кусочек, пока тот не потеряет привлекательность. Во-вторых, даже если удастся каким-то образом избавиться от порочной связи, вряд ли кто возьмет в жены порченный товар. И в-третьих, жизнь фаворитки похожа на качели. Сегодня взлет, слава, богатство, а завтра падение, не считая одиночества. «И вот к этому нас пытаются подтолкнуть?» «Как я понимаю, выбирают сами лорды?» Уточнила девушка за дальним столиком. «Если она и относилась к аристократии, то явно к обедневшей». «Вы абсолютно правы», — не сдержал вздоха лорд Вассар. «А наше желание учитываться будет?» Пискнула серая мышка за пару столов от нас. «Если я не захочу связывать свою жизнь с тем, кто меня выберет». «О, стихии, ты себя в зеркало видела?» «Не захочет она» пренебрежительно бросился до власа юноша, с которым у меня случился конфликт в самый первый день. Из-за других столов тоже послышались окрики, но ну зарождающуюся перепалку прервал Верховный. Скажу сразу, хотя мне и самому это не совсем приятно. Снова вздохнул он. Будет учитываться желание только родовитых леди, да и то не столько их самих, сколько родственников. Что касается простолюдинов, то тут уж вы сами понимать должны. Это ваш шанс. Угу, шанс. Лично мне он и даром не нужен. Я бы лучше домой вернулась. Становиться любовницей мои планы точно не входит. Не нужна любовь, уважение и искренность в отношениях, а не удовлетворение чужих потребностей. Да ладно тебе, чего разволновалась? Никто тебя любовницей не сможет сделать при всем желании. Забыла, что ли? Ты уже замужем. Наставительно поведал Элементаль. Да кому это когда мешало? И чужих же он совращали без зазрения совести. С горечью отозвалась я. Но мой питомец, вопреки здравому смыслу, развеселился. «Ой, ну и дурная ты у меня бываешь!» — покачал головой малыш. Обидеться не успела, так как получила продолжение его мысли. «Брак-то у тебя магический, одобренный самими стихиями. Сопротив твоей воли никто не сможет склонить к тебя к разврату. Хотя даже с твоего желания не смогут, потому как магический брак подразумевает абсолютную верность собственному супругу. И да, это работает в обе стороны. Вот я попала. Получается, даже если мне безумно нравится Мар, мы все равно не сможем быть вместе?» И мне, как ни крути, придется искать супруга хотя бы для того, чтобы поскорее распрощаться. Надеюсь, это все же не Фагр. Не могли же стихии со мной так поступить? Или могли? Все, я запуталась. Тут же вспомнился наш поцелуй. Я нахмурилась. На миг пересохший губах, словно сам собой появился вкус мужчины, и я непроизвольно их облизнула, чтобы ощутить этот вкус. Да, совсем из ума выжила. Но ведь каким-то образом брачный запрет не подействовал именно на Мара. Почему? Мне хотелось верить, что именно он мой супруг, но, увы, все складывалось против данной версии. И как же мне узнать правду? — Лиска, ты решаешь проблему мирового масштаба? — толкнул он меня в бок Гарза. Пришлось очнуться. Оба парня смотрели на меня вопросительно. — Что, я что-то пропустила? — просто задумалась над словами лорда Васара, не понимая, почему такая несправедливость. Повела плечами, так как вдруг стала зябка. Зато это отличный стимул сосредоточиться на испытаниях. Пока ты в игре, никто не имеет права на тебя позариться, произнес Инай. Мы с Арчанкой дружно закивали, а я только сейчас заметила, что Верховный вместе с Маром покинули столовую. Зато Азриэль с горящими от предвкушения глазами предложил. Ну что, прогуляемся по территории дворца? А то устал я сидеть в четырех стенах, а там, может, еще что-то интересное отыщем. Было бы здорово, но чутье подсказывает, что наше везение не безгранично Почему-то шепотом отозвалась Гарза. Не сглась наткнулся на девушку Азриэль. «Пока нам везет, надо этим пользоваться». «Тогда чего стоим? Кого ждем? Пойдемте! Пользоваться!» Широко улыбнулась девчонка. Идею эльфа подхватили с радостью. Причем демон как-то сразу вписался в нашу компанию, хотя изначально мы смотрели на него настороженно. Пока остальные участники бурно обсуждали услышанные новости, мы покинули столовую и сразу отправились в сад. Не мы одни решились на прогулку. Многие участники едва ли не бегом бежали на воздух. То ту то там, слышались восторженные голоса. Некоторые хвастались жемчужинами. и Я едва себя по лбу не треснула, а ведь совершенно о них забыла, и лисенок не напомнил. «Интересно, сколько у меня прибавилось? Буду в комнате, обязательно посмотрю». Судя по лицам товарищей, не я одна такая забывчивая оказалась. Ребята тоже не удосужились проверить свои вазы. Мы не задерживались, старались держаться от других подальше. Потому что мне не очень хотелось снова нарваться на очередного аристократа, вознамеривавшегося потребовать себе силу. Пока нам везло. Да вдруг на одной из тропинок эльф дернул ушами и свернул влево. Не задавая вопросов, мы отправились следом, несмотря на то, что тропинка здесь была не такой ухоженной. На миг мелькнула мысль, что здесь есть еще один заброшенный сад. Но я ошиблась. Дорожка вывела нас к холму. Казалось бы, ничего примечательного, обычный небольшой холм. Но Зреэль начал ходить вокруг него, принюхиваться, а потом подошел вплотную и положил руку на увитую плечом землю. Попутно с этим и Гарза подпрыгнула. А потом подбежала к ушастому, отодвинула его в сторону и... открыла дверь. Меня удивило то, что я сама не сразу увидела этот ход. Мой дар сдал сбой? А ведь я только не присматривалась, все равно не могла уловить магию сокрытия. А если не с ее помощью, то когда так спрятали этот ход? «Здесь другое!» Мгновенно отозвался Ласс. «Тут всё скрыто не магией, а каким-то артефактом. Сам удивлён, потому что не ощущаю колебаний силы». После его слов я немного успокоилась. «Значит, это не со мной что-то не в порядке, а само место странное. А между тем ребята уже заглядывали внутрь. Посмотрим, что там». Глаза Гарза горели от азарта. Она же первой юркнул внутрь, не став дожидаться нашего согласия или протеста. но потом поздно стало о чём-то говорить. И Най на миг засомневался... Но, заметив, как быстренько мы забегаем в необычную пещеру, отправился следом за нами. Мне вообще иногда казалось, что он намного старше, более рассудительный и серьезный. Как только мы вчетвером вместе с моим лисенком оказались на узкой весьма крутой лестнице, дверь за нами закрылась. Дернулся опять-таки только демон, оглянулся с толикой обреченности, но поворачивать назад не стал. А нас же гнал вперед исследовательский интерес. Жаль, света оказалось мало. Только тот, что давали стены, слегка мерцающие во тьме. Шли долго. Ступени все не заканчивались, а мы продолжали спускаться. Так недолго и на другом конце мира оказаться. На возвращаться никто не подумал. Разбуженное любопытство не так просто унять, даже если ответы на вопросы могут стать опасными. Наконец спуск закончился. Мы очутились в огромном зале. Стены увешаны картинами, а посреди зала четыре световых полупрозрачных столба. Внутри ровные круглые подставки и поручни. Перед каждым столбом висела металлическая платина с неизвестными письменами. Правда, неизвестными они казались мне и Арчанке, а вот эльф с демоном начали вчитываться в символы. Мой же взгляд равнодушно скользил по картинкам. Чего там только не было. Леса и поля, необычные города, дома, которые располагались на огромных грибах или цветах, умиротворящий пейзаж с первобытной природой, где, казалось, ничего живого нет. Весьма своеобразный город, где практически не было свободного места из-за слишком высоких домов, плотно стоящих друг от друга. А по чересчур гладкой черной дороге неслись безлошадные экипажи. И тут я увидела ее. Картину, на которой изображались фиолетовые деревья. Неизвестная сила подтолкнула меня ближе. Вроде Азриэль несколько раз окликал, но я уже ничего не видела и не слышала. Полностью поглощенный изображением. Они существуют. Получается, это не плод моей фантазии. Когда на плечо упустилась чья-то рука, я вздрогнула и обернулась. На меня смотрел эльф. В его глазах застыл вопрос. Он явно не понимал, почему я замерла напротив произведения искусства. Кнув пальцем в картину, я призналась. Эти деревья я видела во сне. Это мое воспоминание из детства. Но у кого не спрашивала, никто не слышал о фиолетовых деревьях. А они существуют. Получается, ты у нас и намерянка? Догадался демон. Потом ткнул пальцем в картину и продолжил. «Из самого загадочного мира Саулиш». «А чем он такой загадочный?» — опередила меня Агарза. «Магией. Ее там в избытке. А еще, судя по описанию, эти самые фиолетовые деревья — это сама жизнь», — поведал Инай. Мы недоуменно переглянулись. «Как это?» — удивился Лас. «Не знаю. Тут так написано». Ткнул пальцем металлическую платину под картиной демон. «Интересно, куда она занесло Задумчиво протянула Гарза. «Похоже на портальный зал, но не простой, а межмировой. Хотя я подобном ни разу не слышал», — ответил эльф, обходя световые столбы и пристально рассматривая каждый. «И я читал в древних рукописях, что наш мир расположен как раз на стыке множества других вселенных, и еще лет семьсот назад именно он был перевалочной базой, через него проходили те, кто желал попасть в другой мир», — начал рассказывать демон. Думаю, этот зал закрылся как раз в тот момент, когда были изгнаны стихии, а магия в нашем мире почти иссякла. Порталам не осталось подпитки, поэтому его закрыли. Или он сам закрылся, отгородившись от всех, озвучил свою версию ушастый. Но как тогда я попала в этот мир, если порталы между мирами давно не действуют? Выразила я свое недоумение. А вот с этим еще предстоит разобраться. В один голос произнесли Арчанка и Ушастый, и Най кивнул, соглашаясь с ребятами. Надо было возвращаться, но я никак не могла оторваться от картины с фиолетовыми деревьями. На миг мелькнула мысль попытаться активировать портал, но тут же Лисёнок вполне резонно заметил. Где уверенность, что ты попадёшь куда надо? Из чего ты взяла, что твои родные живы? Мы ведь не знаем, как течёт время в других мирах. Может, после полного отгорождения там многое изменилось, а значит, тебе вообще некуда возвращаться. Мне пришлось принять его теорию, так как была возможность, что он прав. Оказаться в незнакомом месте не хотелось. Тут я уж немного привыкла, даже почти смирилась со снобизмом аристократов. Да и во дворце начинало нравиться, несмотря на присутствие некоторых личностей. Но самое главное, вряд ли переход у меня получится. Мрачная татуировка не позволит сбежать без супруга. А я все еще понятия не имею, кто он. Нет, если это все же Фагр, то я найду способ активировать портал. Уж лучше мне известность, чем рядом с таким типом, от которого у меня срабатывает рвотный рефлекс. «Выходим?» — уточнил Инай. Когда мы рассмотрели все в деталях. Возражений не последовало, и мы отправились на выход. Мне показалось, или на этот раз путь стал короче, да и лестница уже не была такой крутой. Правда, на улице нас ожидал сюрприз. Не сказать, что приятный. Стоило выйти из холма, как тут же мы уткнулись в обеспокоенных мужчин. И если Верховный с заметным облегчением вздохнул, то глаза Амара метали молнии «Не поняла, что с ним?» — поторопился уточнить. «А что вы тут делаете?» «Вы где были?» — одновременно со мной спросил Мар. «Ваши маячки и разом отключились, как если бы вы погибли», — пояснил лорд васар Мои глаза округлились. Не я одна испытала шок. Вон остальные тоже в ступор впали. Мы оглянулись на холм, снова посмотрели на мужчин. Первым очнулся ушастый. Он-то и поведал магам о наших находках. А еще я не удержалась и рассказала, что фиолетовые деревья существуют, находится на некоем загадочном мире Саулиш. Но как-то там попасть понятия не имею. Портальный зал? Выдохнул потрясенный Верховный. Он загадочно переглянулся с Маром. Все эти годы мы считали этот зал выдумкой. Да, нам тоже попадались древние свитки, в которых говорилось о портальной станции. Ее многие искали, но даже близко не могли подобраться. Как же вам, простым участникам испытаний, удалось такой легкостью найти скрытое? Вот теперь в голосе мага. Сквозило подозрение, но его развеял Мар. Он махнул рукой и, обернувшись к лорду Вассару, пояснил. Они не только портальный зал нашли. Еще вчера начали исследование дворца и уже успели пообщаться с духами и получить благословение источников, которые наделили их силой. Гарза, насколько я понял, видит сокрытое. Вот и нашла дверь там, где мы все просто мимо проходили. Интересно, почему я ничего подобного не увидел? Задумчиво протянул лорд Вассар. Наверное, по тому же, почему Алисия не заметила. Она реагирует на магическое сокрытие. А здесь, вероятнее всего, артефакт. Другого объяснения у меня нет. Поэтому одна Гарза со своими новыми способностями и обнаружила. Теперь на Арчанку смотрели с уважением. А еще я шестым чувством почувствовала. она точно без работы не останется. Такую находку вряд ли отпустят после испытаний. Значит, за подругу можно не переживать. А вот что по поводу меня? Лорд Вассар сменил гнев на милость. Теперь он вел себя по-другому, во взгляде сквозило предвкушение. Хотя всеми силами скрывал это. Он явно надеялся, что наша неуемная энергия поможет еще что-нибудь необычное отыскать. Но как бы ни пытался он казаться равнодушным, я все же заметила искры любопытства в его глазах. Уж больно часто он посмотрел в сторону холма, где виднелась дверь, которую, кажется, никто кроме нас не видел. «Проводите нас в портальный зал?» «Я бы хотел самолично все увидеть», — наконец произнес Верховный. Было видно, что просить непривычное для него действие. Он скорее привык приказывать. Но тут не та ситуация. Отказываться не стали. Снова открыли дверь и пробрались в холм. Надо же, лестница в очередной раз преобразилась. Она стала шире. Теперь спуск занял буквально пару минут. Ого, это какая-то магия? Не сдержалась Гарза. О чем вы? Тут же напрягся лорд Васар. В первый раз лестница была крутой и опасной. Спускались мы очень долго. Даже решили, что в другой конец мира попадем. А сейчас и ступеньки ровнее стали, и ширина раздалась. Да и прошли от силы один пролет ступеней в двадцать, пояснил Инай. Думал Верховный недолго. Он даже остановился, окинул нас четверых магическим взглядом, а потом пояснил. Как правило, такое изменение происходит в том случае, если волшебное место избирает себе хранителя или смотрящего, от магии которого оно будет подпитываться в перспективе. И этот кто-то из вас четверых. Хотя нет, из троих. Алисия не может стать хранителем, потому что она не маг, а ведьма. Ох, как загорелись глаза у ребят. Каждому хотелось, чтобы выбор пал на него. Осталось узнать, кто же этот счастливчик. Я тоже перестроилась на магическое зрение, но не заметила ровным счетом никаких привязок. А ведь они должны появиться, если я хоть немного понимаю слова о привязках. Судя по недоумению, лорд Вассар тоже ничего не замечал. А потом мы очутились в зале где ничего не изменилось. Ребята стали показывать таблички, которые успели изучить, а я непроизвольно схватила Мара за руку и потащила к картине, где был изображен мой родной мир, если я правильно поняла и свои воспоминания, и слова демона. «Деревья жизни», — прочитал описание мой спутник, «теперь понятно, откуда в тебе вездовская сила. Если твой мир пропитан магией, неудивительно, что и не одаренные. Скажи, как думаешь, я смогу вернуться обратно?» или хотя бы пообщаться с родными. Задала я вопрос, от которого аж мурашки по коже побежали. Настолько великое оказалось волнение. Не знаю, Алисия. Ничего не могу сказать. Межмировые порталы работают по другому принципу, нежели стационарные. Для них необходима целая прорва магии. А наш мир, как ты уже сама успела убедиться, все больше не нищает в плане силы. Источники истончаются или скрываются, не желая подпитывать пространство. И как вернуть все обратно, у меня ни единой мысли нет. Ответил он правду, от которой мне стало так горько. Последующее мгновение сбоку раздался крик. Мы кинулись туда, и тут же застыли, потрясенные увиденным. Световые столбы уже не просто светились, они переливались разными оттенками. Но не это поразило больше всего. А то, что от каждого такого столба тянулась тонкая ниточка, обвивая запястье всех моих товарищей. И пока я хлопала глазами от шока, Мое запястье с брачной татуировкой обожгло. Перевела взгляд, и... Мой рот раскрылся. Такая же нить оказалась у меня. Но как? Я же не маг. Это все, на что меня хватило. А вот верховный довольно скалился. Даже в ладоши хлопнул. Поздравляю, мои дорогие. Вы свое испытание уже выиграли. Отныне вы четверо являетесь хранителями портального зала. Каждого из вас выбрал определенный портал. Вам предстоит его напитывать своей силой и у всех нас появился шанс на то, что скоро межмировая портальная станция вновь заработает. Пусть на это уйдет время, но... Я смогу увидеть родных, если они живы, — воскликнула я, не дав лорда договорить. Подождите. Получается, мы выбываем из соревнований? — расстроенно осведомил Сейнай. На что Верховный с усмешкой выдал. Ни в коем случае. Вы продолжите участвовать и зарабатывать баллы. А там, глядишь, один из вас станет моим помощником, второй или вторая — секретарем принца, Остальные двое тоже без дела не останутся. Это означает, что меня не отдадут аристократу? Как я поняла, лорд Ваггар с нетерпением ждет всего момента. Сказала, как выплюнула. Тут Мар улыбнулся так проказливо, что я поневоле заподозрила подвох. Никто не собирался тебя отдавать ему, сообщил мне тоном заговорщика. Я бы придумал способ, чтобы ты ему не досталась. И так тепло стало от его слов, что я прямо сейчас готова была его расцеловать. Остановило только то, что меня явно не так бы поняли Но я все же нашла способ отблагодарить мужчину Хотя и не держала любопытства А ты не знаешь, что за татуировка у него на запястье? С чего такой интерес? Прищурился Мар Веселье как корова языком слизнула Ну просто интересно Если тогда в храме его стихии с кем-то поженили То он же не может уже иметь на меня виды Но все равно пытается Озвучила я как думала Мужчина рядом со мной немного расслабился, мотнул головой. Я не знаю, что означает его метка Да похоже, это дар стихии после посещения вашего храма. Но брачная она или нет, тут сложно сказать. Я таких еще не видел ни разу. И если у меня до этого еще возникала мысль показать ему свою, чтобы окончательно убедиться в собственном замужестве, то эта мысль сбежала слишком быстро. Вряд ли он поймет, что она означает. Поэтому просто продолжала прятать. А там видно будет, как поступать дальше. А тебя ничем наградили? Я в упор смотрела на мужчину. Но Мара оказался тот еще хитрец. Они подарили мне бесценный подарок. Жаль, пока я не могу его толком распознать. Ответил уклончиво, не торопясь пояснять. И я поняла. Больше ничего не скажет. Сдох, к сожалению, непроизвольно вырвался из груди. Мы пробыли в этом месте еще около получаса. Лорд Васар учил нас, как правильно взаимодействовать с портальным сферумом. Именно так назывались те, светящиеся от столбы. И если у моих товарищей начало сразу получаться, то я никак не могла сообразить, как применить ведьмовскую силу. Пока Лас не подсказал. Потянись к миру, собери с него немного магии и направь сферу Много не бери, в атмосфере и так мало магии. Немного совсем потяни, преобразуй ее из собственного дара и напитай портальный столб. Я сделала так, как мне сказали, и едва не запрыгала от радости. У меня получилось. На миг показалось, что внутри даже поручни и сама площадка стали медленно вращаться. Насколько не всматривалось, толком рассмотреть больше ничего не получилось. «Пора возвращаться. У вас скоро обед, а вам еще не мешало бы освежиться», — напомнил лорд Вассар о насущном. Амар дополнил. «И проверьте свои жемчужины. Мне уже даже интересно, насколько вы четверо оторвались от остальных». «Почему ты думаешь, что мы так сильно оторвались?» — вырвалось у меня. В ответ получила полный скепсис взгляд. Тут любой бы догадался. За ходом соревнований следят сами стихии хранители дворца и близлежащей территории. Как думаешь, за помощь в обнаружении портального зала и подпитку сферума они не отблагодарят? Вспомни духа заброшенного сада. Ты ведь после него тогда получила приличное количество жемчужин. И он не спрашивал, а констатировал факт, словно сам все видел. Мне пришлось кивнуть, а еще стало интересно. Если такими темпами мы еще до конца испытаний насобираем полные вазы, что потом будет? Соревнование закончится. Но я только вошла во вкус. Не переживай, духи-хранители учитывают все пожелания своих любимчиков, поэтому еще надоест проходить испытания. Любезно просветил меня Лас. С чего ты взял, что мы любимчики? Не совсем поняла сказанное. В ответ на мордочке элементария появилась такая ухмылка, что стало малость не по себе. элементарный лиска Элементарно! Лизка. Иначе они не позволили бы вам здесь оказаться, не пропустили бы в древнюю библиотеку и тем более к источникам. Так что ответ очевиден. Больше вопросов не задавала. Мы все вместе двинулись на выход. И тут нас всех ожидал еще одно потрясение. Лестница исчезла. Совсем. Прямо возле входа в зал перед нами широко распахнулась дверь, и мы очутились в парке, как раз перед холмом, который тоже преобразился. Теперь он обзавелся аркой, ухоженной тропинкой к нему. Правда, как предупредил лорд васар пока еще никто не может видеть это место, кроме нас и тех, кому мы его покажем. Пока шли ко дворцу, Арчанка ни на секунду не замолкала. Она уже строила планы на свою безбедную самостоятельную жизнь, где больше не будет указов родных, извечных споров и скандалов, где никто не станет насильно заставлять ее выходить замуж. Ей не придется возвращаться туда, где место женщины на самом дне. Теперь она становится хозяйкой собственной судьбы. А в конце девчонка и вовсе поведала. Как хорошо, что мне теперь не надо искать себе мужа, чтобы избавил от опеки родных. Смотрю, ты до этого не сильно старалась, поддел ее эльф, и тут же поправился. Нет, тебе, конечно, удалось меня немного напугать, нашу первую встречу, но сейчас я прекрасно вижу, что ты даже не пытаешься присматривать себе кого-либо. Кого тут присматривать? Одни фронтовые и снобы вокруг. Я бы с такими даже на одном поле виверно не пасла. Не говоря уже о чем-то большем, дернула плечом девчонка а у меня вырвалось. А разве Виверна пасутся на полях? Парни захихикали, а Гарза открыто расхохоталась, хотя и не понимала причины ее смеха, но Арчанка меня любезно просветила. На полях Виверна, как правило, испражняется. Некоторые селяне специально раскидывают там куски тухлого мяса, привлекая рептилий, потому что их экскременты – самое лучшее удобрение. При маните заставить такую ящерку испражняться, как раз и называется в моем племени «пасти». И поговорка моего народа, означающая, что «Не надо, я поняла», замахала руками, осознав, что мне хотели сказать. Сама хихикнула. «Вот», — наставительно подняла палец вверх Гарза, «поэтому о замужестве придется на время забыть. К тому же сейчас я не хочу замуж, когда передо мной только открылись новые горизонты. Столько нового и неизведанного, но самое главное — познавательного. А если нам удастся еще и порталы починить?» «Ух, я первая отправлюсь на разведку в другой мир, чтобы проверить, как там народ живет. Интересно же?» «Я бы тоже не отказался», — заметил Инай. В его глазах застыла грусть. «Сперва необходимо изучить миры. Неизвестно, что там сейчас, ведь не один век прошел. Да могли и вовсе монстры завестить или проход запечататься. Поэтому стоит сперва основательно разведать, а потом уже открывать проходы», — прояснил Мар. «Трудно с ним не согласиться». Уже спустя несколько минут нам снова пришлось выслушивать планы и фантазии Арчанки. Ее рот ни на секунду не закрывался. Она никому не давала ставить ни слова, все говорила и говорила. Так ее захватила идея портального перемещения самостоятельности. Никто не стал перебивать девушку. Наши товарищи очень внимательно ее слушали и иногда кивали. Хотя ей это и не требовалось, она просто упивалась собственными мечтами. Пока мы разговаривали, Верховной со своим помощником где-то по пути потерялись. Наверняка ушли порталом. Это стало у них обыденным делом. Ну и ладно. Хотя могли бы предупредить. В саду и в парке обнаружилось множество гостей и участников испытаний. Были здесь и те, кто не прошел дальше. Странно. Я считала, их отправили учиться. Видимо, последнее я произнесла вслух, потому что и указал на плечо одной из девушек и уточнил. Метка принадлежности. Скорее всего, ее же кто-то избрал. И он не желает иметь ученую спутницу. Ему для развлечений вполне хватит и того, что есть. Подожди, но когда мы прибыли, Верховный лично обещал не прошедших дальше устроить в учебные заведения для последующего развития дара. Получается... Алисия, не хочется тебя огорчать, но обещания касались только аристократов или очень сильных одаренных из простолюдинов. Насколько я успела узнать, парни из народа смогли поступить в протекции лорда Васара, но это юноша, а с девушками сложнее, вздохнул демон. Я посмотрела на него в упор. На миг показалось, что проблема социального неравенства и предвзятое отношение его личное. И когда успел с ней столкнуться? Демонов у нас оценит и уважает наравне с драконами. Я читала, что у рогатого народа не бывает аристократов и порстолюдинов. Есть высшие и низшие. И наш товарищ явно относится к первому слою иерархии. Тогда почему так печален? Ты так вздыхаешь, словно тебя это касается напрямую. Выдала Гарза, у которой напрочь отсутствовало чувство такта. И Най снова вздохнул. Касается. Я изгой среди своего народа. Моя мать низшая, ее выжелал высший Как итог, родился я. Причем родился именно высшим. Среди матери меня не переносят из-за моего статуса. Среди отца терпеть не могут из-за матери. Я везде чужой. Папашка, будь он неладен, меня не признал. У него своих отпрысков от законной супруги Семера. И так идет дележка наследства и последующего титулования. Я там совсем не ко двору. Появившаяся метка спасла от ужасной жизни в одиночке. — поведал парень. И тут же проникнулись к нему сочувствием. А мне вдруг пришло в голову, что наша компания подобралась совсем не спонтанно. Наверняка духи постарались свести. У каждого какие-то проблемы. И тем не менее, как бы я не сочувствовала Инаю, мне казалось, что он что-то недоговаривает. для совсем отчаявшегося слишком уверен в себе. Чувствую, он о многом умолчал. Но в душу лезть не стало. Со временем и сам обо всем расскажет. Глянула на товарища, и до меня дошло. У ребят определенно не все ладно, а вот в своих сложностях я пока не знала. Ведь в деревне мне жилось весьма неплохо, приемные родители меня любили, друзья имелись, и я не особо радовалась, когда покидала привычное место. Скорее всего, прав был Мар, когда говорил, что мне станет там тесно, среди простого народа. Но ведь я еще не дошла до этого момента, хотя в дворце мне определенно начало нравиться. Здесь было где развернуться. Меня волновал вопрос. Что же свело меня именно с этими ребятами? Но гадать бессмысленно. Я все равно не угадаю. А вот товарищи мне симпатичны. На нас никто не обращал внимания. Каждый был занят тем, что пытался высмотреть принца. Я это поняла по обрывкам разговоров девушек. Но он не торопился являть себя конкурсантом. Видимо, его достали все эти томные ахи и вздохи. Его выдержке я позавидовала. Уже в комнате быстро разделась, с блаженством расположилась в ванной. А лаз отправился исследовать вазу. По обрывкам мыслей я поняла, что там нечто ну очень приятное. лиска это просто чудеса. Ты представляешь, твоя ваза заполнена больше, чем наполовину. До верха осталось совсем немного. Еще одно-два испытания, и мы победили. Не зарекайся, осадила Лисенка. Если ты помнишь, то жемчужин могут и лишить. Поэтому давай просто пока ограничимся просмотром, а загадывать ничего не станем. Нам завтра еще испытание предстоит. Ладно. Пришлось согласиться элементаля Так и быть, выражу восторг после победы. Больше он меня не беспокоил. Я с наслаждением выкупалась, переоделась в легкое платье и, забрав с собой малыша, отправилась в столовую. По пути порадовалась, насколько быстро летит время. Нам не пришлось маяться от безделья и выслушивать глупые разговоры других участников, в особенности девушек. Ведь все их мечты крутятся вокруг его высочества. Я настолько задумалась, что вздрогнула, когда меня резко схватили за руку и потянули в нишу. Попыталась сопротивляться, но мне затнули рот. Даже лаз первое мгновение растерялся от подобной наглости. А потом меня развернули, впечатли в стену и поцеловали. От омерзения накатила злость. Нога сама взметнулась и врезала по самому дорогому для мужчины. Еще и магия постаралась. Она отшвырнула наглеца в противоположную сторону, едва не вдавив в нее. И тут только я смогла рассмотреть того... Кто так нагло вторгся в мое личное пространство? Ну, конечно, кто бы сомневался. Агр, и чего он хотел добиться? Ты знаешь, что с тобой будет за нападение на высшего лорда? Протянул вкратчиво и с видом победителя. Ничего не будет, потому что я оборонялась. А вот то, что ты лорд, не дает тебе права нападать на беззащитную девушку. Она может оказаться тебе не по зубам. Оставь меня в покое, я все равно тебе не достанусь, как бы сильно ты этого не желал. А еще раз надумаешь поцеловать, откушу язык и скажу, что так и было. Кому тогда ущербный нужен будешь?» Все это я выпалила на одном дыхании и поторопилась покинуть коридор, пока этому неприятному типу не взбрело в голову и еще какой-то эксперимент провести. «Ты мне за это ответишь», — донеслось след. И я была рада не воспринимать его угрозу всерьез. Но что-то подсказывало, этот гаденыш ни перед чем не остановится. «Лиска! А Лиска! Я так испугался!» — повинился Лисенок. В первое мгновение даже ничего сделать не успел. И хорошо, что не успел, погладила малыша. Если бы мы его подпалили, точно пришлось бы отвечать перед законом. А так только немного ударили по его гордости. Надеюсь, он не скоро начнет снова портить девчонок без их согласия. Заметила мстительно. В таких растрепанных чувствах влетела в столовую и устроилась на стуле. Товарищи уже находились там. На меня посмотрел вопросительно. Агар захихикнула. Такое чувство, что тебя насильно вытащили из-под мужика. Порой её словечки водили меня в ступор. Вот и сейчас я зависла, глядя на неё и на парней. Первым опомнился лисёнок. «Ты почти недалека от истины. Только не лиску из-под мужика вытащили, а его спасли от закономерного возмездия. Ещё немного, и на одного лордика стало бы меньше». Тут же начались расспросы. Пришлось признаться, что на меня покусился герцогёнок, положивший глаз ещё в родной деревеньке. Видимо, его слишком сильно задел мой отказ, и он во что бы то ни стало решил стрясти с меня компенсацию. И тот факт, что я категорически против, им не рассматривался. Тебе надо быть осторожнее. Все эти высшие излишне злопамятны. Они готовы пойти на любую подлость, лишь бы удовлетворить свое эго, — предупредила зрель Я кивнула, так как и без его подсказки уже это поняла. Во время обеда к нам никто не зашел. Мы спокойно удовлетворили голод, а потом просто отправились гулять. Территория вокруг дворца оказалась огромной. Я провела ребят в то место, где раньше был заброшенный сад. Пообщалась с духом, подпиталась немного силой, так как в последнее время ощущала нехватку энергии. Мое настроение резко взлетело вверх. А когда возвращались обратно, заметили невдалеке лорда Васара и Дарамара. Они о чем-то слишком эмоционально поспорили. Благодаря своему слуху смогла расслышать некоторые фразы. Мне кажется, ты поступаешь неразумно. Стоит хотя бы проверить, а то так и будешь было ждать в потемках увещевал парни Верховный. «И как ты предлагаешь проверять?» «Да стоит приблизиться к хоть к одной девице, как они тут же сходят с ума. Так и норовят повиснуть или вообще оказаться скромпрометированными. Оно мне надо?» бросил юноша. «Зачем тебе все эти курицы? Присмотрись!» Мужчина не договорил. Он резко повернул голову в нашу сторону. «Надо же!» Даже с такого расстояния ощутил наше присутствие. Пришлось сделать вид, что я их вообще не вижу. Вон мои спутники, кажется, и правда никого и ничего не заметили. Покидая это место, Мне нестерпимо хотелось узнать, кому именно предлагал присмотреться лорд, и почему у меня стойкое ощущение, будто этот разговор касается напрямую меня. Хотя казалось, чего бы вдруг, но вдруг ты все сильнее зрела уверенной в собственной правоте. «Ну что, чем займемся?» — спросила Гарза, поглядывая на каждого из нас по очереди. предлагая снова отправиться в портальный зал и попробовать еще немного подпитать сферумы произнес предложение Азриэль. Чем быстрее они накопят силу, тем раньше у нас будет возможность отправиться путешествовать и увидеть своими глазами, как живут в других мирах. Мы все загорелись этой идеи, так как предвкушали успех. Спорить никто не стал, потому что всем не терпелось поскорее получить результат, и мне больше всего. До самого ужина мы пробыли около портальных столбов. Сейчас зал словно оживал, это ощущалось во всем. Даже некоторые картины стали живыми. Протяни руку, и коснешься травы внутри или дерева. Мы так обрадовались, что удвоили усилия, из-за чего едва не устроили перерасход энергии и не опоздали на ужин. А после него я вдруг ощутила, насколько вымоталась за день. А ведь все еще хотела сходить в местную обитель знаний, чтобы поискать книги по сновидениям. Кто знает, вдруг у меня открылся дар, если не видеть будущее, то предвещать события. И мне следовало разобраться во всем этом. Но сейчас на поход за книгой не осталось сил, поэтому отправилась к себе в комнату, чтобы отдохнуть перед завтрашним испытанием. Что-то мне подсказывало, просто не будет. До библиотеки я все же дошла поздно вечером. Лас ворчал, насколько он устал. Я же хихикала на его ворчание. А потом не выдержала и заметила. Ты элементаль, и в принципе не можешь уставать. Так что не надо тут ныть. А мне жизненно важно выяснить, что означают мои сны. Вдруг это новый дар. Тогда я хотя бы смогу предвосхищать будущие события. Ладно, умеешь ты убеждать, согласился после нескольких минут раздумий мой питомец. В библиотеке стояла тишина. В ней никого не оказалось, но это на первый взгляд. Я застыла на пороге, рассматривая огромные стеллажи с книгами и лестницы, ведущие на второй и на третий ярус. Столько книг я вообразить себе не могла, но в то же время просто не представляла, где искать нужную информацию. Лас тоже впечатлился. Он же и озвучил наши общие сомнения. «Думаешь, сможешь найти необходимое? Да тут и за сотню лет невозможно все пересмотреть». «А что желает юная леди?» Не дав мне ответить, мешалось полупрозрачное существо, отдаленно напоминающее человека. На духа не похоже, на призрака тоже. Интересно, кто это? Голова точно мужская, тело рептилии, позади крылья, как мне показалось, вполне материальные. Вот одно перышко упало на пол. Вместо ног два хвоста, на них существо и стояло. Мне бы книгу по сновидениям, хочется разобраться. Наведенные у меня сны, пророческие или обусловленные моим собственным воображением, быстро отошла от шока и выдала все необходимое требование. Хм, вас, юная леди, определенно пророческий дар, я это отчетливо вижу. Но он весьма необычный. Объяснить толком сложно. Как правило, пророки входят в транс и видят будущие события. У них резерв сиреневого цвета. У вас же я вообще резерва не вижу, словно вы даже не маг, удивленно поведал незнакомец. «Я ведьма, и дар у меня ведьмовской, а что касается пророчеств, тут все сложно. Мне снился один очень неприятный человек, о котором мне и думать не хотелось, а потом я встретила его здесь. Может, это совпадение, но в них я слабо верю, вот и решила разобраться». «Похвальное рвение. Ждите, сейчас принесу вам требуемое». Кивнул к библиотекаре, тут же исчез, словно растворился в воздухе. А я прошла вперед, отыскала укромное местечко между стеллажами. Если кто и надумает еще явиться в библиотеку, то меня точно не заметят. Я не желала привлекать к себе внимание. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут передо мной на стол легли четыре весьма внушительные книги. Хранитель пожелал приятного чтения и снова исчез. А я открыла первую книгу. В ней описывались все виды снов. Я, дорезив глазах, читалась в определение, но пока ничего схожего с моим случаем не находила. А все потому, что мой сон не попадал ни под одну категорию. Вот, например, пророческий сон. Можно увидеть, как ясные, так и не нечеткие контуры грядущего события. Я же просто видел обоих мужчин, один из которых нравится, а второй вызывает антипатию и ничего больше. Наведенный сон. Я не могу себя в нем контролировать, вынуждена подчиняться требованиям того, кто находится рядом. Тоже не мой случай. Сон вестника. Оказывается, и такие бывают. Я могу увидеть грядущие в весьма туманных образах. Как правило, вестники предвещают беды и несчастье. Им можно посочувствовать. Не хотела бы я видеть в своих снах всяческие битвы и сражения, а то и катастрофы мирового масштаба. Одну книгу полностью просмотрела, отложила в сторону, протерла уставшие глаза и принялась за вторую. Но там вообще все глухо, потому что это оказался сборник легенд о сноходцах. Это маги, имеющие доступ любой сон, способные все там поменять. По легенде, один из сноходцев выкачивал из магов силу а потом убивал их. Причем магический департамент правопорядка так и не смог поймать злодея. Он сам случайно нарвался на носителя изначального хаоса. Магия настолько редкая, что о ней давно никто не слышал. Вот только не учел нерадивый маг, что хаос разумен и не станет подчиняться лишь бы кому. Так и сгорел бедолага от собственной жадности. Прочитав несколько легенд, просмотрев книгу по диагонали, ничего для себя не обнаружила. Отложил ее в сторону, притянув к себе третий талмуд. Он оказался намного больше двух предыдущих. Только я его открыла, когда слуха донеслись голоса. Один из них принадлежал ненавистному Фагру. Интересно, с кем он беседует? Его тон весьма далек от высокомерного. Лас слов меня понял, взлетел повыше и направился в сторону мужчин. Они стояли в отдалении, также спрятавшись между стеллажами, чтобы не привлекать к себе внимания. Я могла все видеть и слышать глазами своего элементаля. Так и смотрела, что спутником герцогенка оказался сам принц. О, как? И почему они скрываются? Что такого важного они обсуждают, если им пришлось даже прятаться в библиотеке? Ваше Высочество, но почему? Я чувствую, она именно так, кто сможет сбалансировать мою силу. Мы с ней просто половинки одного целого. Конючил фаггер видимо, давно и безуспешно о чем-то просивший его Высочество. Лорд фаггер вы ведь не собираетесь жениться. А девушка с таким даром, как у нее, короне определенно пригодится. Поэтому я просто не могу отдать вам ее в качестве игрушки. Вот если замуж, тут мои запреты бессильны драма развел руки в стороны и хитро сверкнул глазами. «У меня же внутри все похолодело. Это кого он замуж спихивает? Уж не меняли?» «Замуж? Ваше Высочество, помилуйте, от такого мезальянса от моей семьи все отвернутся. Для нас просто не станут воспринимать всерьез, и для Высшего Света мы будем потеряны. Я при всем желании не смогу на ней жениться». В голосе возмущения пополам с испугом. «Ну, значит, вопрос закрыт. Лисичка останется во дворце. К тому же у нее еще не все испытания пройдены. И что-то мне подсказывает, она всем нам преподнесет много сюрпризов. А еще я уверен, что вы сами начнете кусать локти от того, что вовремя не женились на ней. Кстати, отказ категоричный? Абсолютно категоричный, кивнул юный герцог. И я, конечно, не передумаю. Но все же хотел бы ее забрать, ну хоть на пару дней. Это возможно? Нет, невозможно. На этот раз я ощутила в голосе Драмара праведный гнев. И если вздумаете поступить по-своему, узнаете, насколько я могу сильно разозлиться. Сперва юный герцог досадливо кусал губы, недовольный решением наследника. А потом вдруг ему словно что-то в голову ударило, он скинул взгляд на юношу, округлил глаза и едва ли не с придыханием выдал. «Ваше высочество, вы ее для себя приготовили?» Скорее утверждение, чем вопрос. «А у меня замерло сердце. Этого еще не хватало. Наследник, конечно, красив привлекателен, но становиться его любовницей на пару ночей мои планы не входят Не говори того, о чем не знаешь». Жестко осадил взорвавшегося. Лорда-принц. Фагр тут же сник, опустил голову и почесал запястье. Как раз то, на котором была татуировка. Этот жест прекрасно заметил его собеседник. Кивком головы указал на украшение и уточнил. Она брачная? И кто эта счастливица? Понятия не имею. Это скорее покровительственная Как если бы у меня появился подопечный. Но никто не объявился, а где искать ума не приложу. Да и не знаю, как она вообще работает. Временами так сильно жжет, что сил терпеть нет а порой вымораживает кисти едва ли не до кости. И я совсем не понимаю ее намеков. Со вздохом поведал герцогенок. Мне показалось, или я отчетливо услышала вздох облегчения дорамара Да из чего бы ему? Нет, определенно мне показалось. Но вот то, что обсуждали меня, стало неприятной неожиданностью. Да, с одной стороны я порадовал защите принца, а с другой... Вдруг все именно так, как предположил Фаггар. И его высочество приготовило меня для себя. Стоило об этом подумать, как я сама себе дала мысленный подзатыльник, Тоже мне краса описанная нашлась, возомнила не весь что. Наверняка Драмару еще зачем-то нужен мой дар. Да, явно в этом все дело. Поэтому он и не захотел отдавать меня юному герцогу, чтобы тот ничего мне не сделал. А вариант, что ты просто нравишься нашему... Венценосному красавчику не допускаешь? Тут же мысленно хихикнул Ас. Нет, конечно. Ты видел тех красоток, что вокруг него вьются. Да им при всем желании я не смогу составить конкуренцию. Так что вряд ли твое предположение верно. «Ну-ну, чем -ну, успокаивай себя?» Заметил элементаль и больше ничего не сказал. Я же попытался уточнить, что он имел в виду, но отвечать мне не пожелали. Задумавшись, пропустила момент ухода герцогенка, а очнулась от того, что вокруг вдруг заколебался воздух, мотнув головой, сбрасывая наваждение, икнула от неожиданности, когда за столом напротив обнаружился Дарамар. «Лисичка, тебе не говорили, что подслушивать нехорошо?» С пляшущими в глазах хитринками уточнил принц. «Ваше высочество...» С чего вы взяли, что я подслушивала? Сидела себе спокойно, вот даже с места не вставала. Попыталась отмазаться, но у меня явно плохо вышло, потому что на губах у юноши появилась усмешка. Он даже головой покачал. Имея фамильяра элементаля нет нужды самой куда-то бежать, ведь можно все узнать через него. Тон снисходительный, но в нем я ощутила нотки предвкушения. Между прочим, если не хотели, чтобы вас услышали, стоило получше прятаться. Взмущенно выдала и поджала губы. Вопреки опасению за мою вспышку на меня не только не разозлились, но еще и расхохотались. Вот теперь узнаю наглую лисичку, встреченную мной в том трактире. А то уж я было решил, что обучили тебя манерам и преклонению перед аристократами. Ошибся. Как бы ладикарка невоспитанная, так и осталась. Не успел я возмутиться такой трактовки, как юноша закончил. Но мне именно это и нравится. Твоя искренность подкупает. А то устал, знаешь, от всех этих лизоблюдов так и норовящих заглянуть в рот и попытаться приблизиться как можно теснее, чтобы урвать кусок побольше. Пока он говорил, я все пыталась рассмотреть его запястье. Если, как говорили, он обручен, то должна же быть татуировка брачная. Но, к сожалению, за его наручами ничего невозможно было рассмотреть. Тут же поймал его взгляд. Он также смотрел на мой браслет, некогда подаренный лордом васаром. Заметив мое внимание, юноша кивком головы указал на украшение. Ты его до сих пор не выбросила? И даже ни разу не воспользовалась шансом? Вот теперь он был удивлен. Вещица больно красивая. Она мне стала чем-то вроде талисмана на удачу. А воспользоваться шансом просто не было нужды. Со своими проблемами, если они и возникали, я сама прекрасно справлялась. Да и не хотелось отвлекать важного господина от дел своими просьбами. Честно ответила я и получила в ответ добрую усмешку. Именно это я и предполагал. Кивнул скорее себе, чем мне, наследник. И тут же уточнил. «Скажи-ка мне, лисичка, как ты относишься к лорду Фагру?» От его вопроса меня просто перекосило, что естественно, не укрылась от проницательного взгляда принца. Не отвечать не пришлось, он сам все прекрасно понял. Что-то подобное я и предполагал. Ты не из тех, кто ведется на титулы и богатство. А ваша взаимная неприязнь искрит так, что мало кому захочется попасть под этот огонь. Кстати, а ты что здесь делаешь? Наконец-то изволил поинтересоваться наследник. Вперва не хотела отвечать, потому что не могла толком сформулировать свое намерение, но потом плюнула и сказала, как есть. Еще что-нибудь о сновидениях, после чего коротко обрисовала свою ситуацию, толком не зная, как ее характеризовать. Дарамар думал всего несколько минут, потом его лицо вдруг преобразилось. Хайвор позвал непонятно кого, но тут же перед нами материализовался уже знакомый хранитель. Принеси лисички книгу по образным предсказаниям, они как раз могут относиться к сновидениям. Кивнув, Хайвор растворился в воздухе, а вместо него на стол легла еще одна огромная книга, настолько древняя, что к ней прикасаться и страшно было, вдруг рассыплется. Что за образное предсказание? Сперва решила вызнать необходимый максимум у самого Высочества. И это давно забытое прорицание. Но с тобой ни в чем уже нельзя быть уверенным. Образным его назвали из-за того, что конкретную ситуацию такое предсказание не показывает, только наведенные образы того или иного события, которое должно произойти. Вот ты говорила, что видела во сне Фагра, хотя и не думала о нем и не предполагала о встрече. А потом он вдруг появился в дворце. Причем, заметь, насколько я помню, ни его, ни других лордов сюда не звали. Они сами прибыли. Зато теперь устроили брачный сезон. С одной стороны, мне самому легче стало. Девиз хоть немного разберут. А с другой, я каждый день вынужден выслушать порой весьма абсурдные просьбы, наподобие сегодняшней. Оно мне надо. Я даже посочувствовал Дарамару. И тут не смогла удержать свое любопытство в узде. Вопрос вырвался раньше, чем я успела задуматься. Ваше Высочество, а кто ваша невеста? Говорят, вы обрачены Не стоит торопить события, лисичка. Немного терпения я представлю свою невесту двору. Пока же пусть это останется тайной. Подмигнув мне, Драмар указал на книгу, советуя тщательно ее изучить. Потом встал, отошел на несколько шагов и, взмахнув рукой, разрезая пространство, исчез в нем, а я так и осталась смотреть на то место, где только что телепортировался юноша. «Слушай, а как он так быстро нас рассекретил?» — удивленно спросил Лас, приземлившись на стол после ухода собеседника. «Понятия не имею, но ты можешь его догнать и уточнить». Едко предложила, на что получила хвостом по рукам. «Не ерничай!» — строго осадил питомец. «Он мог меня заметить, только если почувствовал». И как ты понимаешь, ощутить элементарий, если он того не желает, никому не под силу. И? Ты на что намекаешь? Я даже вперёд подалась от нетерпения, едва не взвыв, когда получила ответ. Да так, ни на что. Надо будет ещё проверить пару мелочей. А ты сиди и изучай книгу, чувствуя, она тебе ой как пригодится, если у тебя именно тот самый исчезнувший дар образного предсказания. А ты чем займёшься? Спросила, заметив, как мой малыш то и дело поглядывают в сторону выхода. А меня тут дела нарисовались. «Все, я ушел. А ты долго не сиди. Не забывай, завтра испытание, ты не должна проспать. Да и сила тебе понадобится. Так что час-полтора и спать. Обещаешь?» «Обещаю», — вздохнула я. Могла бы, конечно, поспорить, но сама понимала правоту лисенка. Он улетел, а я осталась. Как и обещала, просидела в библиотеке полтора часа, когда глаза начали слипаться а информация окончательно перемешалась в голове. Закрыла книгу и встала. Тут же появился Хайвер. «Уже закончила?» А можно попросить далеко не прятать эту книгу? Я завтра хочу продолжить. На сегодня просто сил не осталось, а завтра еще испытания. Ответила честно, едва сдерживая зевок. Хранитель кивнул, пообещал оставить книгу здесь же, сам любезно открыл мне портал прямо в комнату, за что я была ему весьма благодарна. В комнате быстро приняла душ и упала в кровать, пытаясь уложить в голове прочитанное. Поняла я не все, но часть все же дошла до моего сознания. Оказывается, раньше существовали прорицатели именно образные, Они входили в транс. Конкретно грядущее действие видеть не получалось, но зато они могли наблюдать такие же катастрофы, а также видеть их виновников. Порой из самых немыслимых ситуаций в видениях складывалась общая картина. Да, сложно иногда приходилось поломать голову, что означает то или иное видение, но зато это был самый эффективный дар прорицателя. И если у меня действительно он, то предстоит долго и упорно его осваивать. А сама я вряд ли справлюсь, поэтому потребуется учитель. Надо будет обратиться к Мару, Вдруг что посоветует? его умея смекалки я не сомневалась, да и соскучилась, хотя мы расстались совсем недавно. С такими мыслями меня я погрузилась в сон. Казалось, только закрыла глаза, а меня уже будет. С трудом разлепив веки, уставилась на обеспокоенное лицо Ари. «Леди Алисия, надо поторопиться, я с трудом вас добудилась. Скоро начнутся испытания», — испуганно проговорила девушка. Я подскочила, сообразив, о чем она говорит, собралась с помощью Ари машинально подняла с кровати лаз и уложила себе на плечи. Он даже не проснулся, только хвостом обвил мою шею, продолжая дрыхнуть, а потом метнулась к двери. Вот только вместо коридора меня выкинуло в совершенно незнакомое место, а дверь за спиной тут же пропала. И что мне делать? Снова вернуться домой? Спросила непонятно у кого, но ответа не получила. Пришлось присматриваться самой и пытаться понять, в чем суть испытания.